65. Нью-Йорк, май 1945 года. Теплым дождливым днем в порт прибыла крупная партия произведений искусства. В доках Манхэттена царило оживление, пришло сразу несколько судов, а на месте было только треть докеров. Многие портовые рабочие ушли на войну. Счастливчики. Сейчас возвращались домой в Штаты, но повезло не всем. Некоторые погибли или пропали без вести. Грузчиками теперь работали старики или непригодные к военной службе мужчины. Они потели и ругались, таская грузы под дождем. Пока другие мужчины сражались и погибали на фронте, Айден О'Коннор, бледный и грузный ревматик, зарабатывал деньги. Будучи агентом гудзонской судоходной компании, он инспектировал грузы, получая мзду за то, что не слишком усердствовал в исполнении служебных обязанностей. Он быстро расписался в накладной о получении груза для галереи Бухгольца. Правительственные чиновники, готовые конфисковать любой товар, не соответствующий закону о торговле с врагом, осматривали соседний док и с минуты на минуту могли подойти сюда. Айден снял людей с других работ, чтобы быстрее переправить ящики в грузовик. И тот отъехал от причала как раз в тот момент, когда появились правительственные инспекторы. Разобрав ящики и прислонив картины к стенам, два стажера галереи, молодые люди, недавние выпускники факультета истории и искусств, нанятые для работы с постоянно растущими послевоенными запасами, стали проверять предметы по товарному листу. Затем следовало составить каталоги по художникам, названиям и размерам, аккуратно напечатав информацию на карточках так, как требовал мистер Валентин. «Используйте карточки из плотного картона», Сказал он по-английски с сильным акцентом. Он был немец, хотя, возможно, и еврей, стажеры точно не знали. Правда, они слышали, что он работал на арт-дилера в Берлине, который торговал награбленным нацистами произведениями искусства. Но они не верили этому. Евреи, сотрудничающие с гитлеровцами, это же нелепость. Одев белые перчатки, они перекладывали картины. Большинство работ были легко узнаваемыми. Этих художников молодые люди недавно изучали в колледже. Кубисты Пикассо и Брак, пейзажист Сезанн, пуантилист Сёра. Здесь были портреты Гогена, Иван Гога, абстракции Пауля Клее и Кандинского, работы немецких художников Макса Бекмана, Эмиля Нольда и Отто Дикса. Юноши не верили своим глазам. Несколько часов молодые люди заполняли карточки. Около дюжины картин остались неустановленными. Их они отложили в сторону. Затем они отнесли карточки мистеру Валентину, который поблагодарил их за работу и отпустил, чтобы, как обычно, просмотреть работы в одиночестве. Хотя в подсобке было жарко, Курт Валентин не снял пиджака и даже не ослабил узел галстука. Он был некрасив, лысый, с широким лицом, большим носом и широко посаженными глазами, но он был обходительным, жизнерадостным и представительным качества, которые хорошо зарекомендовали себя как в Германии, так и здесь, в Нью-Йорке. Он переходил от картины к картине, останавливаясь, чтобы полюбоваться на них. Все это было «Энтарте-кунст» — дегенеративное искусство, нацистский, обобщающий термин для еврейского и большевистского искусства, а также для любого вида абстракционизма и модернизма, Вообще любого творчества, заставлявшего зрителя задуматься и подвергнуть сомнению установке Третьего Рейха. Немецкий еврей Валентин покинул Германию в 1937 году с благословения нацистов и получил задание продавать дегенеративное искусство в Соединенных Штатах. Прибыль от этого должна была пойти на усиление военной мощи Германии. На нацистском жаргоне он был «De Юде. Еврей, добывающий для Рейха иностранную валюту. Кем же он стал теперь, когда война закончилась, задумался Валентин. Да просто евреем, наверное. Но он продолжал вести дела с гитлеровскими арт-дилерами и крупной сетью немецких артагентов, которые возобновили бизнес в обычном режиме, специализируясь в основном на произведениях искусства, проданных евреями, спасавшимися от нацистов, на произведениях, проданных под крайним давлением. Валентин провел рукой по гипсовой скульптуре Отта Фрейндлиха, напоминающей скульптуры на острове Пасхи. Ее многие считали уничтоженной, но Валентин ее спас. Это стало его долгом. Его призванием не только по отношению к таким художникам, как Фрейндлих, которого нацисты убили в концлагере, но и к художникам-экспериментаторам во всем мире. Его миссией стало принести современное искусство в Америку. если это означало торговлю с бывшими нацистскими арт и продажу работ сомнительного происхождения, пусть будет так. Чтобы выжить, нужно было сделать выбор. Фаустовская сделка, на которую он согласился. Относясь к каждому произведению искусства как к осиротевшему ребенку, которому нужен свой дом, Валентин просматривал свои списки, делая пометки на карточках потенциальных покупателей. Затем он отложил карточки в сторону – Чтобы идентифицировать произведения искусства, они ему были не нужны. Он и так знал их все, за исключением небольшой группы неподписанных и неопознанных работ, которые его молодые стажеры отложили в сторонку. В одной из них он сразу узнал картину «Кета Кольвиц». Не мудрено, что стажеры ее пропустили. Эта художница пока не была известна в Штатах. Другие оказались работами незначительных художников – Только одну вещь Валентин вообще не смог опознать. Черно-белый портрет женщины, выглядевшей так, словно она вот-вот заплачет. Сентиментальный и не в его вкусе. Вероятно, его положили вместе с другими по ошибке. Он отложил его в сторону и выключил свет. Ассистентка, выпускница школы секретарей, в которой не изучались гуманитарные науки, еще сидела за своим столом. Отличная машинистка и стенографистка, в остальном она была скучной и бесхитростной. Он велел ей идти домой, затем попросил подождать. Сходил в запасник и вернулся с маленьким, сентиментальным портретом женщины. «Повесишь себя на стенку!» Секретарша стала отказываться, но Валентин настаивал. Она поблагодарила его и сказала что-то про печальный взгляд женщины, перевернула картину и заметила дату — 1944 год. «Практически новая. Можно я подарю ее маме? Я уверена, что ей понравится». Валентин рассеянно кивнул, вспомнив о своей матери, которая пропала без вести через год после того, как он покинул Германию. «У мамы большой старый дом с множеством пустых стен, и картина будет смотреться великолепно», — говорила секретарша. «Это в пригороде, в маленьком городке, о котором вы, наверное, никогда не слышали. стэнфорд -вилл. но Валентин уже давно ее не слушал».